Через 40 минут Вероника облачилась в чёрный гидрокостюм и с трудом соединив карабин спасательного жилета, стояла возле Катамарана. Подходившие к Кату на Микстел Бенелли гуляли ленивыми взглядами по обтянутым неопреном стройным ногам, после чего говорили глупость, что-то вроде: "А жизнь-то налаживается". Увидев команду, кэп тактично кашлянул. Подошёл к Веронике и перетянул грудные крепления. Девушка можно по свободнее, пояснил он. Возможно, процедура слишком затянулась, потому что Ларис иронически сказал. Что я не догадался? Пошёл мелкий дождь, ветер усилился, река уже не казалась водной. Создавалось ощущение, что между скал течёт поток расплавленного стекла. Если смоет, тихо сказал Кэп. Ни за что не отпускай весло. Вероника сразу же почувствовала, как у неё задрожали руки. Ей стало холодно. Подходить к воде, а тем более лезть в неё, совершенно не хотелось. "Сразу же работай", спокойно продолжил кэп. "Пока в спасике ты такое же судно". Спасик уменьшительное от спасательный жилет. Греби до тех пор, пока не вынесет на берег. А если я не выгребу, спросила Вероника и поняла, что ее голос дрожит. А куда ты денешься? Человек в такой воде дольше двадцати минут не живет, и гидрашка тебе не поможет. Гидрашка — уменьшительное от гидрокостюм. Вероника подумала, что уже не хочет сплавляться, не хочет гор, воды и приключений, а с удовольствием променяла бы это все на московские неприятности с вытекающей безопасностью и комфортом. Идём точно за студентом, объявил Кэт. Левый балон Ларю, Оля, Паша. Правый доктор Москвичка, я. Есть вопросы? Вопросов не оказалось. Доктор перебрался, настоявший одним балоном в воде Кэт. Кэт. Здесь и далее сокращение от катамаран. И заняв место носового, поднял весло. Очевидно, это означало, что посадка закончена, потому что кто-то хлопнул Веронику по каске. Она несколько раз глубоко вздохнула и в два прыжка оказалась на балоне, с трудом втиснув колени в стремена. Надо было тебе раньше показать, сказал внезапно появившийся Кеп. Садись на подушку, ногами упрись. Теперь одевай лямки. Не получается, жалобно пропищала Вероника. А ты ремешки ослабь. Вот, теперь получается? Кеп затянул ремни, идущие вокруг бёдер. И Вероника почувствовала себя уверенней. Лицо ополосни. Зачем? Ополосней водой, чтобы шока не было. Все готовы? Отчалили. Паша последним вскочил на баллон и пристёгивался уже на ходу. Как быстро набрал скорость, его сигарообразные тела заскользили по воде. Почти сразу же он стал разворачиваться. Вероника увидела, как мимо нее скользнуло красное тело каяка. Студент что-то крикнул, зацепил веслом в воду и послал лушат ледяной брызг. Реакция была разной: от визга восторга до недовольного ворчания. Доктор попытался ответить, но каяк уже лег в поток и легко ловившее между волн оторвался от ката. Крутимся, приказал Кеп. Действия Ларри и доктора стали зеркально противоположными. Если последний греб назад, то Ларри работал вперед. Это быстро разворачивало судно. Что происходило позади, Вероника не видела. В ашу закрывали многочисленные рюкзаки, привязанные к центральным перекладинам. Оборачиваться кэпу мешала красная хоккейная каска. Она оказалась на два размера больше, и голова поворачивалась внутри, в то время как головному убору сильно мешал воротник спас-жилета. Левый баллон. Глари и Ольга ударили по воде. Кат почти выровнял курс, когда раздалась новая команда. Работаем все. Вероника видела, как доктор Ванзил в воду короткое весло, как набреглась его спина и кат сорвался, как пришворенная лошадь. Она последовала его примеру, но опустила весло в то самое мгновение, когда доктор уже заканчивал гребок. Трубки пересеклись, весло Вероники жалобно клюкнуло и полетело прочь. Держи! Крик на УК. "Взлёт!" закричал доктор. Чёрный плавник метнулся над водой, обогнал Кап и поплыл дальше. "Никому не дёргаться!" закричал Кап. "Проходим на скорости". Вероника наконец поняла, зачем они набирали скорость. Впереди стояла белая бочка воды. Она знала, что подобное явление вызвано неровным дном, грядой камней или ямой, в котором вода закручивается в причудливом вихре пены, встаёт холодным голубым факелом или превращается в воронку. Вероника видела бочкина в фотографиях, видела их с берега, но никогда не думала, что это так страшно. Вода впереди кипела, взрывалась миллиардами тяжёлых брызг и разлеталась серо-голубой картечью. Река производила оглушительный рык. Вероника больше не слышала Кэпа, хотя он не переставал что-то кричать. Кат врезался в белую пену, и сидевшие впереди доктор и Ларри почти скрылись под водой. Вероника очень хотела закричать, но тут до ее сознания дошло, что она ничего не держит, руки свободны и не мешало бы за что-то схватиться и не дать воде вырвать себя из седла. Это длилось всего мгновение, потому что Вероника даже не успела подумать за что. В лицо ей ударило тугая волна холода. Она поняла, что не может вдохнуть, и мысль, посетившая её, казалась простой и понятной: вот и всё. Вероника сразу успокоилась. Её голова, увлекая мая небольшой каской, запрокинулась назад, спасательный жилет поднял руки. Вероника видела себя в телевизоре, когда кто-то переключил канал. На другой программе передавали доктора. Его широкая спина, опоясанная оранжевым жилетом, то приближалась, то отдалялась. В лицо Веронике летели капли, почему-то оказавшиеся сухими. Она зачерпнула поток и с трудом, продев его между пластиковых ушей каски, жадно проглотила. "Москвичка пить хочет", крикнул Лари. Он повернулся в полуоборота и счастливо улыбнулся. Вероника подумала, что почему-то хочет его поцеловать. Чувство непонятной и неоправданной благодарности переполняло её. Из горла летел восторженный визг, но она сначала его услышала, а уже затем поняла, что кричит. "Школа юнгов, школа капитанов!" басом зарал доктор. Его никто не поддержал, потому что впереди показалась вторая бочка. Кат подскочил, вильнул и плюхнулся. Сидевших впереди обдало брызгами, но до Вероники долетели только мелкие капли. Она поняла, что больше не сидит на кате, а является его продолжением. Она больше не боится упасть. Вода кажется прозрачной и легкой. Дождь сегревом, а погода солнечной. Так и было. Солнечный луч ударил по волнам. Еще падали капли, но, как и бывает в горах, погода резко менялась. Изменилась и река. Она вельнолов права, и за поворотом разлилась спокойная на добрые 50 м заводь. Катамаран плавно тормозил и плыл как упавший в ручейок лист. Его медленно крутило, но никто не делал попыток выровнять курс или опустить вёсла. "На, Москвичка!" Лари протянул плоскую фляжку, и не раздумывая, Вероника отправила её содержимое в рот. Разведённый спирт сразу попал в желудок. Девушка не почувствовала вкус. но в ее груди сразу затрепетало что-то теплое. Она поняла, что плечи не милосердно приплясывают, даже не дрожат, а подпрыгивают. Сердце стучит в голове, и если пошире открыть рот, то непременно выпрогнет. Ларри уже протянул руку, и Вероника сделала второй глоток и вернула фляжку. Она посмотрела на Олю только потому, что Ларри предложил ей выпить. Она отрицательно покачала головой и казалась совершенно спокойной, словно ничего не чувствовала. Жаль, подумала Вероника. Жаль, что я ей мешаю. Наверняка она давит в себе чувство, чтобы не делить их с Вероникой, потому что всё-таки ревнует, и то не только к мужу. Ах, какие мы эгоистки. Не окажись рядом с Вероникой, всё внимание непременно досталось бы Оле. Она бы находилась в центре, смеялась и кокетничала с командой. На в палатке прижималась к Пашиному плечу и всю ночь смотрела цветные сны, горячие как печка, посапывая и похрапывая. Чувство неоправданного альтруизма так захватило Веронику, что она открыла рот, чтобы сказать что-то хорошее или извиниться за своё невольное вторжение. Но возникший из ниоткуда студент крикнул: "Маскричка, ты ничего не потеряла". Он протягивал весло, очень глупо улыбаясь. "Спасибо, Ганс", ответила Вероника. Она поняла, что пьяна. Но спирт тут ни причём, а от эйфории, очень цветной и чистой. Студент действительно походил на Ганса. Серая каска, студенческие очки и спасательный жилет почему-то делали его похожим на немецкого танкиста. Он довольно прищурился, махнул веслом и через несколько секунд оказался впереди ката. Старайся повторять движения доктора, крикнул Кеп. Просто макай весло в воду. Хорошо, Вероника изогнулась, но Кеп это так и не увидела. Ей показалось, что она согрелась. Во всяком случае, дрожь прошла. Руки крепко сжимали алюминиевый шест, и движения становились уверенными и плавными. Ничего на свете лучше нету, запел Паша на мотив Бременских музыкантов. Чем отделать гопника костетом? Присоединились доктор и Ларри. Музаров, отряды голубые пели все хором: Поцелуйте в жопу нас родные. Поцелуйте в жопу нас родные.